Глава. 5. 1966 год. За работой Гретхен на какое-то время совсем забыла, что сегодня ей исполнилось 40 лет. Она сидела на высоком стальном табурете перед звукомонтажным аппаратом, нажимала рычажки и внимательно смотрела на экран, совмещая звуковую дорожку с изображением. На руках у нее были заляпанные эмульсии и грязные белые перчатки. Она быстро размечала мягким красным карандашом пленку и передавала ее своей ассистентке, которая резала и склеивала. Из остальных монтажек, которые на Бродвее на том же этаже снимали другие компании, доносились обрывки разговоров, скрежет, взрывы звука, обрывки музыки, исполняемой оркестром, и тарахтение звуковой дорожки на быстро прокручиваемой пленке. Но Гретхен, всецело погруженная в работу, едва ли все это замечала. Это было неотъемлемой частью монтажной, как и щелкание механизмов, как и круглые коробки с пленкой на полках. Она работала над монтажом уже третьей картины. Сам Кори вначале взял ее к себе ассистентом, а затем, как следует обучив, расхвалил режиссером и продюсером и благословил на самостоятельную работу. Обладая высоким профессионализмом и творческой индивидуальностью, и при этом отнюдь не стремясь стать режиссером и тем самым вызвать зависть окружающих, Гретхен была в студии на расхват и могла сама выбирать себе работу. Картина, которую она сейчас монтировала, снималась в Нью-Йорке, и после замкнутой, тесной, почти семейной атмосферы Голливуда, где все знали все обо всех, Нью-Йорк пленил ее своей раскованностью и многоликостью. В свободные часы она пыталась продолжать политическую деятельность, которая отдавала много времени в Лос-Анджелесе после гибели Колина. Со своей ассистенткой Идой Коэн, Она ходила на митинги, где люди выступали с требованиями прекратить войну во Вьетнаме и либерализировать школы. Она подписывала десятки разных обращений и старалась получить подписи влиятельных деятелей кинематографии. Все это помогало ей простить себя за то, что она бросила университет в Калифорнии. Кроме того, Билли уже достиг призывного возраста. И сама мысль о том, что ее сына могут убить во Вьетнаме, была для нее невыносимой. У еды не было сына. Тем не менее, она с еще большим энтузиазмом, чем Гретхен, участвовала в митингах и демонстрациях. Они обе носили на блузках и лацканах жакетов и пальто значки с лозунгом «Запретить бомбу». По вечерам, когда не было митингов, Гретхен часто ходила в театр, после стольких лет перерыва, снова влекший ее к себе. Иногда она ходила вместе с Идой, безвкусно одевавшейся, язвительной маленькой женщиной ее возраста. Иногда с Эвансом Кинсалой режиссером, с которым у нее был роман, а иногда с Рудольфом и Джин, если они были в Нью-Йорке, или с кем-нибудь из актеров, с которыми познакомилась на съемках. Гретхен смотрела прямо перед собой на маленький экран и морщилась. Кинселла снял картину так, что было трудно придать эпизоду ту тональность, которая, как ей казалось, была тут необходима. Если ей не удастся выправить дело с помощью изобретательного монтажа или если сам Кинселла не подскажет какую-нибудь новую идею, В конце концов, придется переснимать целую сцену заново. Гретхен прервала работу и закурила. Коробки из-под пленки, заменявшие им сыда и пепельницу, всегда были полны окурков. Там и тут стояли пустые бумажные стаканы из-под кофе со следами губной помады по краям. Сорок лет. Затягиваясь, подумала она. Никто сегодня пока не поздравил ее. А с чем, собственно, поздравлять? Тем не менее, она заглянула в почтовый ящик в отеле, надеясь найти там телеграмму от Билли. Но в ящике было пусто. Иди она о своем дне рождения не сказала. Иди самой уже перевалила за сорок. Не стоило лишний раз травить человеку душу. И, конечно же, она ничего не сказала Эвансу. Ему 32. два. Сорокалетние женщины не напоминают молодым любовникам о своих днях рождения. Она подумала о покойной матери. У молодой женщины, которой едва исполнилось двадцать, родилась дочь. Если бы Мэри Пейс Джордах знала в тот день, что они впоследствии наговорят друг другу, она и малютка на руках матери, сколько слез она пролила бы. А Билли? Открылась дверь, и в комнату вошел Кинселла. Поверх вельветовых брюк, красной спортивной рубашки и тонкого шерстяного свитера на нем был белый плащ с поясом. Плащ был мокрый. Она уже несколько часов не выглядывала в окно и не знала, что на улице дождь. «Привет, девочки!» — сказал Эванс. Высокий, худощавый мужчина с взъерошенной черной шевелюрой. Подбородок у него отливал синевой, и от этого казалось, что он всегда плохо выбрит. Его недоброжелатели утверждали, что он похож на волка. Гретхен то считал его красавцем-живчиком, то евреем-уродом, хотя он не был евреем. Кинселла его настоящая фамилия. Он уже сделал шесть картин, и три из них имели большой успех. Кинселла любил к чему-нибудь притулиться. Войдя в комнату, он либо прислонялся к чему-либо, либо садился на стол, либо ложился на диван, задрав ноги. Он поцеловал в щеку сначала Иду, потом Гретхен. Одну из своих картин он снял в Париже, и там привык целоваться при встречах со всеми подряд. Картина провалилась. «Жуткий день», — сказал он, и сел на один из высоких металлических столов. Он всегда старался показать, что чувствует себя как дома. «Мы сняли утром две мизансцены, а потом полил дождь. Но это получилось даже кстати. К полудню Хейзен был в доску пьян. Ричард Хейзен был звездой картины. Он всегда к полудню напивался. — А у вас тут как идут дела? — спросил Эванс. — Мы уже можем сбежать? — Почти, — ответила Гретхен. Ей было досадно, что за работой она не заметила, как быстро пролетело время. Не мешало бы перед его приходом причесаться и подкраситься. — И да, — сказала она. Возьми последний эпизод и скажи Фредди, чтобы прокрутил его после текущего съемочного материала. Они с Эвансом прошли в маленький просмотровый зал. Уселись в темноте и начали просматривать кадры, отснятые накануне. Один и тот же эпизод в разных ракурсах, снова и снова. Из чего со временем, надеялись они, получится гармоничное целое, которое будет показано на больших экранах в кинотеатрах по всей стране. Гретхен уже в который раз подумала, что необычный. Чуть сумасшедший талант Эванса явно ощущается в каждом метре пленки. Мысленно она прикинула, как начнет монтировать готовый материал. Она заметила, что Ричард Хейзен и вчера был пьян до полудня. Через два года никто уже не станет его снимать. «Что скажешь?» — спросил Эванс, когда в зале зажегся свет. «Тебе каждый день придется к часу оканчивать съемки, если ты снимаешь Хейзена», — заметила Гретхен. «Заметно, да?» Эванс сидел глубоко в кресле, перекинув ноги через спинку кресла впереди. «Заметно. Я поговорю с его агентом. Попытайся поговорить с его барменом». «Алкоголь — проклятие для Кенсала. вздохнул Эванс. «Когда пьют другие, а не он». В зале снова погасили свет, и они стали смотреть эпизод, над которым Гретхен работала сегодня целый день. На большом экране он показался Гретхен еще хуже, чем на монтажном столе. Однако, когда зажегся свет... Эванс заметил. «Отлично! Мне нравится!» Гретхен работала с ним два года и уже сделала одну его картину до этого. Она давно поняла, что он нетребователен к себе. Склонный к самоанализу, он однажды пришел к выводу, что ему нужно быть самоуверенным, поэтому опасно было критиковать его в открытую. «Я в этом не совсем уверена», — сказала Гретхен. «Мне хотелось бы еще немного повозиться с этим куском». «Потеря времени!» — отрезал Эванс. «Уверяю тебя, все прекрасно». В противоположность многим режиссерам он был нетерпелив в монтажной и безразличен к деталям. «Не знаю, но мне эпизод кажется немного затянутым». «Именно этого я и добивался», — сказал он. «Я и хочу, чтобы он был затянутым». Он спорил, как упрямый ребенок. «Все эти люди то входят, то выходят», — осторожно продолжала Гретхин. «За ними тянутся тени, а ничего зловещего так и не происходит». «Не пытайся сделать из меня Колина Бёрка!» Эванс резко встал. «Не забывай, что меня зовут Эванс Кинсала. Пожалуйста, запомни!» «Перестань вести себя как ребенок. огрызнулась Гретхен. Иногда она забывала, в какой выступает роли. «Где мой плащ? Где я оставил этот чёртов плащ?» Раздражённо и громко сказал он. «Ты оставил его в монтажной!» В монтажной Эванс небрежно накинул плащ. Ида размечала пленку, с которой они сегодня работали. Эванс уже направился к двери, но вдруг остановился и вернулся к Гретхен. «Я собирался пригласить тебя поужинать со мной, а потом сходить в кино. Ты можешь?» И миролюбиво улыбнулся. Он не выносил, если кому-то не нравился, даже минуту. «Извини, не смогу. За мной заедет брат, и мы поедем на выходные к нему в Уитби». Эванс сразу стал таким одиноким, брошенным. Настроение у него менялось каждую секунду. «А я на выходные свободен, как птица». Я думал, что мы с тобой. Он взглянул на Иду, надеясь, что она выйдет из комнаты. Но Ида продолжала невозмутимо работать. Я вернусь в воскресенье как раз перед ужином, сказала Гредхин. Ладно, мне остается только смириться. Привет твоему брату. И поздравь его от моего имени. С чем? А ты что, не видела его портрета в лук? Он стал всеамериканской знаменитостью на эту неделю. А, вот ты о чем. В журнале была опубликована статья под названием «Десять восходящих политических звезд, младше 40 Две фотографии. Рудольф и Джин в гостиной их дома, и Рудольф за столом в муниципалитете. «Молодой и красивый мэр Уитби, женатый на прелестной богатой молодой женщине», — писал журнал, «быстро завоевывает авторитет во влиятельных республиканских кругах. Умеренный либерал, энергичный администратор, он не принадлежит к числу политиков-теоретиков. Всю свою жизнь он работал за жалование». На посту мэра он проводит четкий курс, борясь с дискриминацией в жилищном строительстве, активно выступая против загрязнения окружающей среды отходами промышленных предприятий. Он посадил за взятки бывшего начальника полиции и троих полицейских. Выпустил заем для строительства новых школ, пользуясь своим влиянием в Совете опекунов университета Уитби, способствовал введению совместного обучения. Дальновидный преобразователь города, он провел эксперимент, запретив по субботам во второй половине дня и вечером Движение транспорта в центре города, чтобы горожане могли свободно прогуливаться, попутно заходя в магазины. Издаваемая им газета «Уитби превратилась в трибуну довольно острых выступлений, которые призывают органы как местного, так и национального управления работать честно, и получила награды за лучшую газету, издаваемую в городах с населением меньше 50 тысяч человек. На съезде мэров в Атлантик-Сити он выступил с яркой речью, которая вызвала бурные аплодисменты. В составе немногочисленной делегации мэров был на 30 минут принят в Белом доме. Читая эту статью, можно подумать, будто он сделал в Уитби все, и ему осталось только воскресить мертвых, заметила Гретхен. Не иначе писала женщина, безумно в него влюбленная. Мой брат умеет очаровывать. Твои симпатии и привязанность к родным и близким нисколько не затуманивают ясность твоих суждений о них верно? рассмеялся Эванс. «Просто я надеюсь, мои родные и близкие не верят во всю чушь, которую о них пишут», — ответила Гретхен. «А я тебя все таки значит, уязвил, душенька», — сказал Эванс. «Поеду домой жечь свои заметки». Он поцеловал сначала Иду, потом Гретхен. «Я заеду за тобой в отель в воскресенье в семь вечера». «Я буду на месте», — сказала Гретхен. Пошел в предвкушение одинокой ночи», — сказал Эванс, затягивая пояс плаща на своей стройной талии. Этокий молодой двойной агент, ведущий опасную игру в дешевом фильме. Гретхин вполне представляла себе, сколь одинокой будет для него эта ночь и весь уикенд. У Эванса в Нью-Йорке были еще две любовницы, и Гретхен знала об этом. Никак не могу решить, заметила Ида. Он ничтожество или гений? Ни то, ни другое, сказала Гретхен, и начала снова ставить пленку с непонравившимся ей эпизодом. А вдруг она сумеет что-то с этим сделать? В половине седьмого в монтажную явился Рудольф. Он выглядел как настоящий политик в темно-синем пальто и бежевой парусиновой шляпе от дождя. В соседней комнате звуковая дорожка передавала грохот поезда на стыке. А дальше по коридору оркестр играл увертюру 1812 года. Гретхен перематывала эпизод, над которым работала, и вместо диалога звучали громкий свист и какая-то немыслимая тарабарщина. «Господи помилуй!» — воскликнул Рудольф. «Как ты это выносишь?» «Это звуки, свидетельствующие о честно проделанной работе», — сказала Гретхен. Пленка была перемотана, и она отдала катушку Иде. «Немедленно отправляйся домой», — приказала она ей. «Если за ней не следите, если нет митинга, на который ей надо пойти, Ида проработает весь вечер до 10-11 часов. Боится Ида безделья». Рудольф не сказал ей с днем рождения, когда они вместе спускались в лифте и затем вышли на Бродвей. Гретхин ему не напоминала. Рудольф нес маленький чемодан, который она упаковала с утра. Все еще лил дождь. Такси нигде не было видно, и они двинулись пешком к парк -авеню. Утром дождя не было, и Гретхин не захватила с собой зонт. Когда они дошли до Шестой авеню, она промокла до нитки. Нью-Йорку нужны, по крайней мере, еще тысяч десять такси, сказал Рудольф. Уму непостижимо, что люди готовы терпеть, лишь бы жить в этом городе. Энергичный администратор «Умеренный либерал, дальновидный преобразователь города», — процитировала Гретхен. «А, ты читала эту статью? Абсолютная галиматья!» — рассмеялся Рудольф, но ей показалось, он доволен. Они шли по 52-й улице, и дождь лил еще сильнее, чем раньше. Поравнявшись с рестораном 21, Рудольф остановил сестру. «Давай заглянем сюда и чего-нибудь выпьем. Потом швейцар поймает нам такси». Волосы у Гретхен висели патлами. Чулки были забрызганы, ей не улыбалось появиться в двадцать одном в таком виде, да еще со значком «Запретите бомбу» на пальто. Но Рудольф уже потащил ее к двери. «Добрый вечер, мистер Джордах». Наперебой здоровались с Рудольфом швейцар, гардеробщица, администратор, метрдотель и бармен. Было пожато немало рук. Грэдхин ничего не могла поделать ни с волосами, ни с чулками. Поэтому, не заходя в дамскую комнату, она прошла с Рудольфом в бар. Поскольку они не собирались ужинать, не стали заказывать столик и прошли в дальний угол бара, где никого не было. У входа собралось очень много народу. Самоуверенные мужчины с громкими голосами, как и положено тем, кто занимается рекламой или нефтью. И женщины, только что вышедшие из салона Элизабет Арден, для которых не проблема поймать такси. Свет был искусно приглушен, чтобы женщинам имело смысл провести полдня у парикмахера и массажистки. «Ты испортишь себе репутацию», — сказала Гретхен. — Надо же прийти в такое место с дамой, которая выглядит так, как я сегодня. Случалось и похуже. Гораздо хуже. — Спасибо, братик. — Я ничего плохого сказать не хотел. Ты же у меня красавица. Но она вовсе не чувствовала себя красавицей. Она была мокрая, жалкая, старая, усталая, одинокая и обиженная. — Просто я сегодня занимаюсь самоедством, — сказала она, не обращая внимания. — Как Джин? Вторая беременность Джин кончилась выкидышем, и она тяжело это переживала. Она выглядела подавленной, отрешенной, неожиданно резко прекращала начатый разговор, а иногда, не закончив фразу, вставала и уходила из комнаты. Забросила фотографию. И когда однажды Гретхен спросила, собирается ли она снова начать фотографировать, Джин в ответ лишь отрицательно покачала головой. «Джин, ей лучше», — коротко ответил Рудольф. Подошел бармен и Рудольф заказал себе виски, а Гретхен — Мартине. Рудольф поднял свой стакан. «С днём — С днем рождения! Оказывается, он помнил. — Не будь таким милым, — сказала она, — а то я заплачу. Он достал из кармана продолговатую кожаную коробочку и положил ее на стойку перед Гретхен. Пример. На коробочке стояло название фирмы Cartier. Внутри лежали красивые золотые часы. Она сняла свои тяжелые металлические часы и защелкнула на запястье изящный золотой браслет. Главный подарок дня. Едва сдерживая слезы, она поцеловала брата в щеку. Я должна лучше думать о нем, решила она. Что еще тебе сегодня подарили? Спросил Рудольф. Ничего. Билли звонил? Он задал этот вопрос слишком небрежно. Нет. Два дня назад я случайно встретил его возле университета и напомнил ему. Он ужасно занят. Попыталась оправдать сына Гретхен. «Может, он рассердился, что я напомнил ему о твоем дне рождения и посоветовал позвонить?» «Он не слишком жалует своего дядю Рудольфа?» «Он никого не жалует», — заметила Гретхен. Билли поступил в университет Уитби, так как после окончания средней школы в Калифорнии заявил, что намерен поехать учиться в какой-нибудь восточный штат. Гретхен хотелось, чтобы он поступил в университет Лос-Анджелеса или университет Южной Калифорнии и по-прежнему жил дома. Но сын недвусмысленно дал ей понять, что жить дома больше не желает. Он был очень умным парнем, но занимался мало. И его отметки не позволяли поступить в какой-либо престижный колледж на востоке США. Гретхен попросил обратно использовать свое влияние, чтобы Билли приняли в университет Уитби. Билли писал ей редко. Иногда она ничего не получала от него месяцами. А когда, наконец, приходило письмо, оно бывало коротким. Он перечислял предметы, которыми занимался, и писал о своих планах на летние каникулы всегда предпочитая проводить их на востоке страны. Уже больше месяца Гретхен работала в Нью-Йорке. Всего в нескольких часах езды от Уитби. Но сын ни разу не навестил ее. До сих пор гордость не позволяла ей самой съездить к нему. Но сейчас ей стало уже не в моготу. «Что с мальчиком происходит?» — спросил Рудольф. «Он меня наказывает». «За что?» «За Эванса. Я старалась ничем себя не выдавать». Эванс никогда не оставался у нас ночевать, и я сама всегда возвращалась вечером домой. Ни разу никуда не уезжала с ним на выходные. Но Билли, конечно, немедленно обо всем догадался и стал со мной очень холоден. Возможно, женщинам надо плакать, когда появляются дети, а не когда они умирают. Это у него пройдет. Обычная детская ревность, ничего больше. Дай бог. Он презирает Эванса, называет его мыльным пузырем, А это на самом деле так? Гретхен пожала плечами. Трудно сказать. До Колина ему далеко. Но ведь и мне тоже. Не принижай себя, — мягко заметил Рудольф. — Чем еще может заняться дама в свой сорокалетний юбилей? — Тебе не дашь больше тридцати, — сказал Рудольф. — Ты красива и желанна. Какой ты милый братик. Эванс не собирается на тебе жениться? В Голливуде преуспевающие 32-летние режиссеры не женятся на сорокалетних вдовах, разве что те богаты или знамениты, или и то, и другое вместе. Я же ни то, ни другое. — Он тебя любит? — Откуда я знаю? — А ты его любишь? — Тоже не знаю. Мне хорошо с ним в постели. Мне нравится с ним работать. Я к нему привязалась. Мне больше никого не надо. Я обязательно должна быть привязана к какому-нибудь мужчине и чувствовать, что я ему нужна. Так что Эвансу просто повезло. Предложи он мне выйти за него замуж. Я согласилась бы, не задумываясь. Но он не предложит. — Счастье тебе, — пожелал Рудольф. Допивай Мартине, Нам пора. Джин ждет нас дома. Гретхен бросила взгляд на часы. Сейчас 18 минут восьмого, если верить господину Картье. На улице по-прежнему шел дождь, но к ресторану как раз подъехало такси, из которого высадилась пара, и швейцар проводил Гретхен до машины под зонтиком. Никому из посетителей ресторана 21 не пришло бы в голову, что городу не мешало бы иметь еще десять тысяч такси. Войдя в квартиру, они услышали сильные удары молотка по металлу. Рудольф, а за ним и Гретхен вбежали в гостиную. Джин сидела на полу посреди комнаты, раздвинув ноги, как ребенок, играющий в кубики. В руках у нее был молоток, и она с методичным упорством крушила им лежавшую перед ней груду фотоаппаратов и объективов. На Джин были брюки и грязный свитер. Немытые волосы прядями падали на лицо, когда она нагибалась, нанося очередной удар. «Джин — Джин! — крикнул Рудольф. «Ты что, с ума сошла? Что ты делаешь?» Джин подняла голову и лукаво посмотрела на него сквозь свисавшие сосульками волосы. «Достопочтенный мэр хочет знать, что делает его прелестная, богатая, молодая жена? Что ж, я могу объяснить достопочтенному мэру. Его прелестная, богатая, молодая жена превращает все в кучу мусора». Язык у Джин заплетался. Она была пьяна. Она грохнула молотком по большому широкоугольному объективу, и он разлетелся в дребезге. Рудольф выхватил у нее молоток. Она не сопротивлялась. «Достопочтенный мэр забрал молоток у своей прелестной, богатой молодой жены», сказала Джин. «Ничего, дорогая куча мусора, не волнуйся. На свете есть другие молотки. Ты будешь расти все выше и выше, и наступит день, когда ты станешь одной из величайших и прекраснейших в мире куч мусора, и достопочтенный мэр объявит тебя городским парком, созданным на радость жителей Уитби». Не выпуская из рук молотка, Рудольф бросил взгляд на сестру. В его глазах были стыд и испуг. «Господи, Джин!» — сказал он жене. «Ты разбила аппаратуры по крайней мере на пять тысяч долларов». «Достопочтенной жене мэра она больше не нужна», — сказала Джин. «Пусть теперь фотографируют меня. Пусть фотографией занимаются бедняки и талантливые люди. О-ля-ля!» Она грациозно по-балетному взмахнула руками. «Принесите же мне молотки!» — Руди, дорогой, тебе не кажется, что ты обязан дать своей прелестной и богатой молодой жене чего-нибудь выпить? — Ты уже достаточно выпила. — Рудольф, — сказала Гретхен, — я, пожалуй, уйду. Все равно сегодня мы уже не поедем в Уитби. — Прекрасный Уитби, — продолжала Джин. — Город, где прелестная молодая жена достопочтенного мэра с одинаковой улыбкой встречает и демократов, и республиканцев где она открывает благотворительные базары и неизменно появляется под руку со своим мужем на банкетах и политических митингах, где ее все должны видеть на выпускных церемониях, на празднике 4 июля, на соревнованиях студенческих футбольных команд, на торжественном открытии новых лабораторий, на закладке новых жилых районов с настоящими уборными для цветных. — Прекрати, Джин, резко оборвал ее Рудольф. — Нет, мне действительно лучше уйти, — повторила Гратхен. Я тебе позвоню и... «Сестра достопочтенного мэра, куда вы так спешите?» Повернулась к ней Джин. «Кто знает, может быть, когда-нибудь ему понадобится и ваш голос? Оставайтесь, и мы уютно по-семейному посидим и выпьем. Может, если вы по-умному поведете игру, он даже женится на вас? Оставайтесь и послушайте. Это может оказаться для вас поучительным». По Она с трудом произнесла это слово. «Всего за сто уроков вы можете узнать, как превратиться в до... в до... Вдовесок довесок к собственному мужу. Я закажу себе визитные карточки. Миссис Джордах — некогда профессиональный фотограф, а ныне довесок. Один из десяти самых многообещающих довесков в Соединенных Штатах. Специализируется на паразитизме и лицемерии. Читает курс лекции на тему, как успешно превратиться в довесок». Она хихикнула. «Любой чистокровной американке гарантирован диплом». Гретхен повернулась и тихо вышла из комнаты. Рудольф ее не удерживал. Он неподвижно стоял в мокром плаще, держа в руке молоток и пристально глядел на пьяную жену. Дверца лифта находилась прямо в квартире, и Гретхин вынуждена была стоять в холле и ждать. Поэтому она слышала, как Джин по-детски жалобно произнесла: У меня всегда отбирают молотки. Лифт подошел, и Гретхин уехала. Вернувшись в Алгонквин, она позвонила Эвансу в отель, но никто не подошел к телефону. Она попросила телефонистку на коммутаторе передать Эвансу, что миссис Берк никуда не поехала на уикенд и весь вечер будет у себя в номере. Потом она приняла горячую ванну, переоделась, спустилась в ресторан и поужинала. Рудольф позвонил ей на следующий день в 9 утра. Она была одна. Эванс так и не появился. Рудольф сказал, что вскоре после того, как она ушла, Джин легла спать, а утро со стыдом вспоминала о случившемся. Сейчас все уже в порядке. Они собираются в Уитбе и ждут Гретхен. — Ты уверен, неразумнее ли будет провести вам с ней этот день вдвоем? — спросила Гретхен. — Нам лучше не быть одним, — сказал Рудольф. — Кстати, ты оставила у нас чемоданчик, а то еще подумаешь, что потеряла его. — Я помню. Буду у вас к десяти. Одеваясь, Гретхен раздумывала над вчерашней сценой и вспоминала не такое буйное, но не менее странное поведение Джин во время предыдущих встреч. Все постепенно прояснялось. Раньше Джин удавалось скрывать это от Гретхен, потому что они не часто виделись, но теперь все было ясно. Джин, алкоголичка. Понимает ли это Рудольф? И что он намерен делать? Было уже без четверти десять, а Эванс так и не позвонил. Гретхен спустилась на лифте и вышла на залитую солнцем 48-ю улицу. Высокая стройная женщина с красивыми ногами. Шелковистые черные волосы, прекрасная бледная кожа. Твидовый костюм и трикотажная кофточка — именно то, что следует надевать, когда едешь отдохнуть за город. Лишь значок «Запретите бомбу», приколотый как брошь клацкану отлично сшитого жакета, намекал, что в это солнечное весеннее утро 1966 года в Америке не все так благополучно, как кажется. Разбитые фотоаппараты были убраны из гостиной. Когда Гретхен приехала, Рудольф и Джин слушали по радио фортепианный концерт Моцарта. Рудольф увел себя как обычно, и Джин, хотя была бледна и несколько неуверенно двинулась навстречу Гретхен, казалось, тоже оправилась после вчерашнего. Она бросила на Гретхен взгляд, как бы просивший простить и понять. И тут же своим обычным, с легкой хрипотцой голосом весело воскликнула. «Гретхен, в этом костюме ты выглядишь потрясающе. Скажи, где ты купила такие пуговицы? Они как раз цвета моих глаз». «Да, я уверен...» — вставил Рудольф. Такой костюм произведет сногсшибательное впечатление в Вашингтоне, когда мы в следующий раз туда поедем. Произнес он это безо всякого ехидства и рассмеялся. Джинка, как ребенок, отправляющийся на прогулку с отцом, крепко держала мужа за руку, когда они спускались вниз и ждали машину, которую должны были пригнать из гаража. Она вымыла волосы, зачесала их назад и блестящие чистые перевязала на затылке бантом. На ней была очень короткая юбка, обнажавшая красивые, стройные, загорелые ноги. Обычно она выглядела не старше 18. -ти. «Я позвонил своей секретарше», — сказал Рудольф Грэтхин, пока они ждали машину. «Попросил ее связаться с Билли и передать, что мы ждем его к обеду в нашем доме». «Спасибо, Руди», — сказала Гретхин. «Она так давно не видела Билли, что лучше всего, если при их встрече будет еще кто-то». В машине обе женщины сели впереди, рядом с Рудольфом. Он включил радио. Музыка Моцарта по-весеннему свежая, сопровождала их до Бронкса. Они ехали мимо зарослей Кизила и Тюльпанов, объезжая поля, где мужчины и мальчики играли в бейсбол. Моцарта сменил Лоссер, и Рэй Болджер запел. «Влюбившись в Эми, буду всегда любить Эми». А Джин стала подпевать ему грудным чистым голосом. Они все трое слушали Болджера и надолго запомнили, какое получили тогда удовольствие. Когда они подъехали к ферме в Уитби, где в саду набухли почки темной сирени. Все уже забыли о вчерашнем вечере, словно его и не было. Почти забыли. Светловолосая пухленькая Инит, ей было уже два года, ждала их. Она бросилась к матери, и они долго обнимались и целовались. Рудольф, неся за сестрой ее чемодан, поднялся в отведенную ей комнату, где было много цветов, и все сверкало чистотой. «По-моему, тут есть все, что может тебе потребоваться», сказал Рудольф, ставя ее чемодан. «Руди» понизив голос, сказала Гретхен. «Мы не должны сегодня пить». «Почему?» В его голосе звучало удивление. «Не надо соблазнять джин. Даже если она сама не будет пить, когда рядом пьют другие...» «О, меня это не беспокоит», беспечно сказал Рудольф. «Вчера она просто была немного взвинчена». «Она пьет, Руди. Это алкоголизм», осторожно сказала Гретхен. Рудольф отмахнулся. «Не устраивай мелодраму». Это на тебя не похоже. Время от времени она позволяет себе лишнее, вот и все. Так же, как ты и я. — Нет, не так же, — возразила Гретхен. Ей нельзя пить ни капли. Даже глотка пива. И ее надо держать вдали от людей, которые любят выпить. Руди, я знаю, о чем говорю. В Голливуде полно женщин вроде нее. Таких, которые, как и она, пока в начальной стадии. И таких, которые зашли уже слишком далеко. А последующие стадии просто ужасны. И ее это ждет. Ты должен уберечь ее. — Никто не может сказать, что я не берегу ее. В его голосе еле заметно чувствовалось раздражение. — Руди, спрячь под замок все бутылки в доме. — Успокойся, это не Голливуд. Внизу зазвонил телефон, потом раздался голос Джин. — Гретхен, это тебя, Билли. — Прошу, послушайся меня, — сказала Гретхен Рудольфу. — Иди вниз, поговори с сыном. Холодно ответил он. По телефону у Билли был очень взрослый голос. «Привет, мать! Это здорово, что ты смогла приехать!» Он стал говорить ей мать с тех пор, как в ее жизни появился Эванс. Раньше он называл ее мамочкой. Тогда ей казалось, что это звучит слишком по-детски в устах такого большого мальчика. Но сейчас, услышав его голос, она поняла, как ей не хватает этого ласкового мамочка. «Слушай, мне очень жаль», — сказал Билли. «Но извинись, пожалуйста, за меня перед Рудольфом, ладно?» Он пригласил меня на обед, а у нас здесь в час будет бейсбол, и я стою на подаче, так что, боюсь, уже не выберусь». «Хорошо, я извинюсь за тебя», — ответила Градхен. «А когда мы увидимся?» «Понимаешь, сейчас мне трудно сказать». В голосе Билли чувствовалась явная растерянность. «После игры мы собираемся у одного парня. Будет грандиозный вечер с пивом и...» «Где вы играете? Я приду посмотреть. Мы сможем поговорить в перерывах». «Ну вот, ты уже и надулась». — Я вовсе не надулась, как ты выражаешься. — Где вы играете? — В восточной части студенческого городка. Там спортплощадки идут одна за другой. Найдешь. До свидания, Билли, — сказала Гретхин, и, повесив трубку, вернулась из холла в гостиную. Джин сидела на диване, обняв Инет. Девочка тихонько ворковала. Рудольф готовил дайкири. — Мой сын просит извинить его, — сказала Гретхин. — Он сегодня весь день занят и не сможет прийти на обед. — Очень жаль. — сказал Рудольф. Но лицо его при этом на миг стало твердым. Он налил дайкири себе и Гретхен. Джин, занятая дочкой, отказалась пить. После обеда Гретхен взяла машину брата и поехала в студенческий городок. Она бывала там и раньше, но сейчас ее снова поразили тишина и сельская прелесть этих мест со старыми зданиями, разбросанными среди зелени, к которым ведут извилистые гравийные дорожки, обсаженные высокими дубами и вязами. Была суббота, и студентов встречалось мало. Городок дремал в пронизанном солнцем воздухе. «О таком месте будешь потом вспоминать с ностальгией», — подумала она. «Если университет должен готовить молодых людей к вступлению в жизнь, то эти мирные лужайки, эти скромные приветливые залы и аудитории не выполняют свои задачи. Жизнь, которая ждет выпускников университета Уитби последние трети XX века, почти, несомненно, не будет иметь с этим ничего общего». В бейсбол играли на трех площадках. Сына она увидела на той, где дела шли из рук вон плохо, и почти половину игроков составляли девушки. Одна из девушек сидела на траве и читала книгу, отрываясь только, когда товарищи по команде кричали, чтобы она бежала за мячом. Игра началась, вероятно, уже давно, потому что когда Гретхен подошла к линии первой защиты, там спорили, какой счет — 19-16 или 18-15. Было совершенно очевидно, что если бы Билли не играл, это ничего бы не изменило. Билли в выцветших обрезанных джинсах и серой тенниске подавал мяч. Девушкам он легонько кидал, зато парням посылал резкими сильными бросками. Он не сразу заметил Грэтхин, и какое-то время она наблюдала, как пластично и изящно он двигался. Слишком длинные волосы падали ему на лицо, а лицо было красивое. Улучшенный вариант лица Вилли Эботта, чувственное, сильное, недовольное. Лоб такой же выпуклый и высокий, глаза темнее и посажены глубже но с длине, с трепещущими широкими ноздрями. На правой щеке, когда он улыбался, появлялась, нарушая симметрию, ямочка. Зубы ровные, по-юношески ослепительно белые. «Если бы только он и характером был так же хорош», — подумала Гретхин, а ее сын в это время послал мяч прелестной пухлой девушке, которая подпрыгнула, промахнулась и, сделанным отчаянием, крикнула. «Ничего у меня не получается». В перерыве Билли заметил Гретхин, стоявшую за чертой, и подошел к ней. «Привет, мать!» — целуя ее в щеку, — сказал он. Когда он увидел значок «Запретите бомбу», в глазах у него вспыхнули насмешливые искорки. «Я же говорил, что ты легко меня найдешь!» «Надеюсь, я не помешала?» — сказала она, понимая, что взяла неправильный тон. «Люби меня, я твоя мать!» «Нет, что ты!» — ответил он и крикнул. «Эй, ребята, кто-нибудь поиграйте за меня, у меня гостья! Увидимся позже в том доме!» Он никому ее не представил. «Может, мы с тобой пройдемся?» «Я покажу тебе городок». Рудольф и Джин огорчились, что ты не пришел на обед, — сказала Гретхен, когда они отошли от площадки. «Опять не тот тон». «Правда?» — безразлично спросил Билли. «Мне очень жаль. Рудольф говорит, что он уже не первый раз тебя приглашает. Но ты так у него и не был». Билли пожал плечами. «Да знаешь, как это бывает. Всегда то одно, то другое. Мне было бы приятно, если бы ты все же заходил к нему. Как-нибудь зайду». Мы потолкуем с ним об отчуждении поколений. Или о том, что все в университете курят марихуану. Его газета здорово пишет о таких вещах. И ты тоже куришь марихуану? Мать, дорогая, спустись с небес в двадцатый век!» «Как ты со мной разговариваешь?» — резко сказала она. «Сегодня чудесный день. Мы давно не виделись. Давай не будем ссориться. Вон в том здании общежития, где я жил, когда поступил сюда. Твоя девушка тоже играла с вами?» Он как-то писал ей, что ему нравится одна девушка из их группы. «Нет, к ней на уикенд приехали родители, и она должна сейчас делать вид, что меня не существует. Ее отец терпеть меня не может, а я его. Он говорит, что я оказываю на его дочь аморальное развращающее влияние. Он у нее пятикантроп. Ты хоть о ком-нибудь можешь сказать что-то хорошее?» «Конечно, о Бальбери Камю, но он уже умер. Кстати, и как поживает другой поэт, Эван «Жив», — сказала Гретхен. — Да ну, вот эта новость. Сенсационная новость. — Если бы Колин не погиб, он бы не был таким, — подумала Гратхин. Да, он был бы совсем другим. Рассеянный, очень занятой человек садится за руль, наезжает на дерево, а его смерть оставляет свой след на других поколениях. — Ты когда-нибудь бываешь в Нью-Йорке? — Время от времени. — Если в следующий свой приезд ты дашь мне об этом знать, я возьму билеты в театр. — Если хочешь, захвати с собой свою девушку. Я бы хотела познакомиться с ней. — Она ничего особенного, — сказал Билли. — Так или иначе, дай мне знать. — Непременно. — Как у тебя с занятиями? Билли скорчил гримасу. — По словам Рудольфа, дела у тебя идут весьма неважно. Он говорит, что тебя могут даже отчислить. — Наверное, в этом городишке мэру совсем нечего делать, если у него есть время выяснять, сколько лекций я прогуливаю каждый семестр. — Если тебя выгонят, ты загремишь в армию. Тебе что, этого хочется? — Какая разница? — беспечно ответил он. — В армии не может быть скучнее, чем здесь на многих занятиях. — Ты хоть когда-нибудь думаешь обо мне? — Абсолютно неправильный прием. Классическая материнская ошибка. Но что сказано, то сказано. — Каково, по-твоему, мне будет, если тебя отправят во Вьетнам? — Мужчины воюют, женщины плачут, — сказал Билли. — Почему у нас должно быть иначе? — А ты что-нибудь делаешь, чтобы это изменить? Например, чтобы прекратить войну? Масса студентов по всей стране день и ночь... «Чудаки!» — перебил ее Билли. «Зря тратит время. Война слишком удобная кормушка для очень многих крупных воротил. Плевать они хотят на то, что кричит горстка взвинченных молокососов. Конечно, если ты хочешь, я могу нацепить твой значок. Великое дело. Пентагон, конечно, задрожит от страха, узнав, что Билли Эббот выступает за запрещение испытаний ядерного оружия». «Билли...» Гретхин остановилась и посмотрела ему в глаза. Тебя вообще что-нибудь в жизни интересует? Пожалуй, нет. Спокойно ответил он. А что это плохо? Надеюсь, это просто позерство. Глупое мальчишеское позерство. Это не позерство, сказал он. Я не мальчишка, если ты до сих пор этого не заметила. Я уже вполне взрослый человек, и, на мой взгляд, все вокруг прогнило. На твоем месте я постарался бы на некоторое время обо мне забыть. Если тебе трудно посылать мне деньги на обучение, не посылай. «Тебе не нравится, каким я стал, и ты винишь себя за то, что я таким стал». «Что ж, может, ты и вправду в этом виновата. А может, нет». «Прости, что я так говорю, но уж кем бы мне не хотелось стать, ты это лицемером. по «По-моему, ты будешь гораздо счастливее, если перестанешь обо мне беспокоиться. Так что возвращайся к моему дорогому дяде Рудольфу и к своему дорогому Эвансу Кинселле, а я пойду играть в бейсбол». Он повернулся и, широко шагая, пошел по тропинке к спортивной площадке. Гретхен долго смотрела ему вслед, пока он не превратился в далекую маленькую серо-голубую фигурку. Потом медленно и тяжело пошла туда, где оставила машину Рудольфа. Теперь ей не было смысла оставаться в Уитби еще на день. Она тихо поужинала с Рудольфом и Джин, а рано утром села на электричку и вернулась обратно в Нью-Йорк. В отеле ее ждала записка. Эванс сообщал, что не сможет сегодня с ней поужинать.